певние сечьцами делает вывод академик Лазарев. Золотые ворота. Тоже обращение к традициям народной культуры девенстрирует крепостные сооружения Владимира на Клязьме. Они призваны были по замыслу Андрея Боголюбского подчеркнуть статус Стольного Града, которому, по его мысли, суждено было превзойти и затмить Киев. И действительно, по масштабам они превосходят укрепление Киева и Новгорода Великого. Главные городские ворота, подобно Киевским и Константинопольским, носили название «Золотых» 1164-й, подчеркивая имперский характер власти Владимира Суздальских князей. Обих в первоначальном виде можно судить по воспроизведениям на миниатюрах летописей и на боголюбовских фресках. Узнаваемый облик типичной западноевропейской крепостной надворатной башни, квадратная башня, боевая площадка которого ограждена лагерью, запечатленным нависающим над стенами парапетом и островерхой башенкой надвратного храма диссонируется огромным арочным проёмом неподъёмным деревянным мостом и отсутствуем падущей решётки они выполняли две задачи крепостной произной башни и торжественных ворот столицы поясняет дворонин С этим была связана и большая высота башни, и стройность, и величественность арочного проёма, имеющего характер триумфальной арки, и оковка залачённой медью гигантских полотних щебороть и главы надвратного храма. И в этом смысле Золотые ворота Владимира напоминали Золотые ворота Константинополя. В Во Владимирских воротах с полной силой проявился демонстративный характер строительства князя Андрея Боголюбского. Стремившийся всеми средствами поднять и укрепить значение своей новой столицы и доказать её равноправие с матерью городов русских Киевом и самим восточным Римом Царьградом. Но что интересное, во Владимире, кроме золотых, имелись также серебряные и медные ворота. Название поистине эпический, комментирует филолог Филипповский. В отличие от киевских, владимирские золотые ворота включены не в один, а в два ассоциативных ряда. Это и ворота стольного царского града. и ворота стольного града именно Руси, а не какой-либо иной державы. Сказка о золотом, серебряном и медном царстве по подсчётам фольклориста Андреева самая распространённая сказка на русском языке. Как известна куртазная культура во всех её проявлениях: в литературе, изобразительном искусстве, в очерстве, в быту, обращалась за источниками вдохновения к национальным языческим корням, эпическим сказаниям, фольклору. В Англии и Франции это бретонский кельтский фольклор, в немецких землях германо-скандинавский, на Руси древнеславянский. В этом смысле слово о полку Игореве с его почти исчерпывающим обзором славянского языческого пантеона и трое ворот стольного града Андрея Боголюбского золотые, серебряные и медные явление одного ряда, одной эпохи в истории мировой культуры. Преследует спор о баптеристве слова, рассынувшийся на века живы иметь смысл оставить за рамками нашего повествования